глава 6 спасибо я улыбнулась нику поставившему передо мной чашку кофе выглядел он выспавшимся и свежим в темно-синем свитере с закатанными рукавами поверх белоснежной рубашки какой привлекательный у меня кавалер тотчас подумала я про себя скоро вернусь вернул он улыбку и растворился среди сонной толпы туристов Мы сидели в главном ресторане отеля, час был ранний, отдыхающие только-только начали подтягиваться к завтраку. На удивление я отдохнула, выспалась и успокоилась. Вчерашние происшествия оказались дурным сном. Почему-то пришла уверенность, что все будет хорошо. Ведь Ник обещал, а значит, так и будет. Скоро он свяжется со своими коллегами, и я воссоединюсь с группой. А потом будет новый день с Ником или без него». Ну, конечно, хотелось бы с ним, в идеале-то. Этот провидец был прав. На утро я была ему благодарна, что не натворила дел. Это было бы слишком лихое приключение для такой скромницы, как я. Хотя где-то в глубине души было и немного обидно. Видимо, все-таки не тот я типаж женщин, от которых мужчинам сносит голову и отключает мозг. А так хотелось бы. Думаю, окажись на месте Ника кто-то другой, он бы так не поступил. Воспользовался бы моим <coughs> расположением, и все бы свершилось. А я бы терялась в догадках, что это было и чего ожидать. Не было у меня никогда в жизни случайных связей, и как реагировать на утро я тоже не знала. Видимо, Ник интуитивно это почувствовал и пожалел меня. С высоты собственного опыта, конечно. В принципе, неловкости не было. Мы даже с утра еще немного пообжимались и поцеловались. В общем-то, вел он себя так, словно у нас реально впереди ни один день вместе. По-честному, я уже и не возражала бы задержаться в Будапеште. Внезапно чьи-то руки камнем легли мне на плечи. Эмми! воскликнул мужской голос. Я обернулась и увидела Джейка. Того самого парня из нашей группы, одного из немногих, кого я запомнила. «Джейк?» – удивленно заморгала я. «Как?» «Как ты тут оказался?» – хотела спросить я, но не успела. К столику подошли еще две знакомые мне девушки. «Нашлась наша потеряшка!» – улыбнулась блондинка. «Ванесса сказала, с тобой ничего не случится. Мол, город маленький, потеряться невозможно. Надо же, она была права!» «Ванесса!» Высокая тощая шатенка. Наш гид, вспомнила вдруг я. Уже шла ко мне, неся в руках, о чудо, косметичку с моими вещами. Ну и дела, пролепетала я. Ваш багаж не выгружали, как ни в чем не бывало, заявила Ванесса. Через 15 минут жду вас в автобусе. Вот так, не здрасте, не извините. Ребята застонали, мол, почему так мало времени на завтрак? График Многозначительно вздернула палец гид. А я уже вынимала очки из косметички. Мои любимые, родные, в модной идущей мне оправе. Мир вновь обрел четкие образы и краски. Улыбка невольно вернулась на мое лицо. Я оглядела зал. К столам подходили туристы из нашей группы. Теперь я вдруг их всех вспомнила. Амнезию как рукой сняло. «Ну надо же, какая оказия! Оказаться в том же самом отеле, что был забронирован у меня по плану!» «Ванесса, может, и не волновалась, а я вот волновался!» Этот Джейк пытался продолжить со мной разговор. Он уже сходил за булочками и чаем и устроился за столиком напротив меня. «Там, где должен был сидеть Ник, но Ника не было!» Я завертела головой, пытаясь найти в зале своего персонального гида, но он как сквозь землю провалился. «Ты ешь быстрее!» – настаивал Джейк, кивая на мою тарелку с черничным кексом. «Ванесса – она просто зверь. Все по графику, ни шага в сторону, если куда не успеем, шкуру сдерет. То-то она вчера так с холма Геллер погнала, что тебя забыла. На нас ей пофигу, главное – график. Сумасшедшее!» – заключил он. Кстати, пять минут осталось. Быстро запихав остатки кекса в рот, я принялась активно жевать и с удвоенной силой осматривать ресторан. Чёрт! Ну где же Ник? И что мне делать? Ехать с группой? Искать его? Вернуться в номер? Нет, пока я поднимусь на двадцатый этаж, дойду по нескончаемому коридору до номера и вернусь обратно в холл, автобус снова укатит, забыв про меня. Ну что за невезение! Джейк побежал разбираться со своим багажом, а я чуть ли не рыдала, придя к выходу из отеля, где под ослепительными лучами утреннего солнца сиял наш туристический автобус. Два усатых мадьяра, наши водители, снисходительно улыбнулись, что-то пробормотали на своем и широким жестом пригласили в салон. Слабо улыбнувшись, я зашла внутрь, все еще оглядываясь на вход в отель в надежде, что оттуда выскочит ник. Надежда таяла, как первый снег. Паника и отчаяние сменяли друг друга. Мне не хотелось уезжать, но мне пора было отправляться. Куда же? Ох, куда же делся Ник? Все против меня обстоятельства, время, треклятая Ванесса. В салоне автобуса было столпотворение. Все рассаживались по местам, распихивали вещи на верхние узкие полки – кто-то дожовывал прихваченные завтрака бутерброды. Пришлось приложить чудеса грации и равновесия, чтобы пробраться сквозь толпу и не получить чьим-то локтем по голове. Слава богу, очки были на своем привычном месте, и шла я не вслепую. Вот так, ругаясь, я добралась до своего места и удивленно остановилась. Вальяжно развалившись на двух сиденьях спал какой-то блондин. Он откинулся на спину, подложив под голову руки, ноги, словно креветка-хвост, подсунул под передние сидушки, ума не приложу, как ему это удалось. Из приоткрытого рта вырывался еле слышный, в общем, гомонихрап. «Хм-хм!» громко откашлялась я. Ноль реакций. «Простите!» — пыталась я быть вежливой. Ноль реакции. Наплевав на чувство такта, я похлопала парня по коленке. Но и это не возымело ожидаемого эффекта. Он лишь громче всхрапнул и, отвернувшись, уткнулся носом в кресло. «Не разбудишь!» – подала голос сидевшая впереди девушка, поднявшись и опираясь локтями на валик спинки кресла. «Бобби так обрадовался, когда ты вчера свалила! Сказал, что хоть выспится, а то этот перелет и смена часовых поясов ему уже вот тут!» Она чиркнула ребром ладони по горлу. Мы проверяли, его пушкой не поднимешь, а я подниму, топнув ногой, заявила я и затрясла наглеца, занявшего мое место, за плечо, но тот реально спал, как убитый. Девушка, по салону разлился мягкий голос из динамиков, оставьте в покое спящих, путь до не близкий. Я замерла и медленно, очень медленно обернулась. В начале салона, в проходе между рядами, широко расставив ноги, с микрофоном в руке, стоял улыбающийся Ник. «Идите сюда!» – поманил он. «Есть еще одно свободное место, если вас не смутит, конечно. Рядом с гидом!» Ник, приглашающий, указал на переднее сиденье. «Прошу вас!» «Ох, и повезло тебе!» – девушка, с которой я разговаривала до этого, чуть ли не облизнулась, уставившись на никах. «А?» — немного в ступоре промычала я. «С переднего сиденья обзор лучше», — заявила она, и было непонятно, какой именно обзор, на дорогу или на Ника, имелся в виду. «Побыстрее!» — эта насупившаяся Ванесса ворвалась в салон и теперь маячила за спиной Ника. «Опять вы?» уставилась она на меня. «Не задерживаем отправление, рассаживаемся по местам, никто никого ждать не будет». И Я на собственном опыте знала, что это истинная правда. Как под гипнозом я поплелась к Нику. «Ну и дела!» «Классные очки!» – шепнул он, пока я усаживалась. Ник все болтал и болтал, не умолкая пока народ устраивался на своих местах, водители закрывали багажные отделения и двери и выводили автобус с подъездной дороги. «Я сплю, да?» Ник отключил микрофон и сел рядом со мной, коротко приобнимая меня за плечи и как бы невзначай касаясь губами волос. Он многозначительно улыбнулся. «Ты все знал с самого начала?» – прошипела я с обвинением. «Что именно?» – уточнил Ник. — Что будешь сопровождать группу из штатов целых 10 дней? — подчеркнула я. — Нет, что ты, я и не планировал, но... — Но? — Но планы можно изменить, если ты владелец агентства-организатора, — подмигнул он, затем наклонился ниже и выдохнул мне прямо в ухо. — И особенно, если заинтересовался одной особой, вечно попадающей в неприятности. — Вот как? — задрожала я от его близости. — Конечно! «Теперь моя святая обязанность – смотреть за тем, чтобы ты не натворила дел. У нас в Венгрии принято проявлять особое гостеприимство к близким, друзьям». Ник опустил ладонь мне на колено и легонько сжал. В его улыбке было и веселье, и нежность, и обещание. «Это традиция», – добавил он, – «а традиции – это святое. Закончила я за него».